Глава двадцать четвёртая. Маршруты на Эвересте, подъём по которым занимает несколько дней или даже недель, при спуске можно преодолеть, по крайней мере, до лагерей на леднике, а во многих случаях даже до базового лагеря, за несколько часов, за полдня. Но это при наличии закреплённых верёвок. Мы сняли большую часть перил, чтобы затруднить восхождение немцам. Кроме того, избавились от вешек и флажков, позволявших отличить проложенную наверх или вниз тропу от опасных тупиков в снежном поле вертикального ущелья, оканчивающихся обрывом на ледник Ронгбук или Восточный Ронгбук. Пасанг, похоже, знал дорогу. Облака теперь плотно сомкнулись вокруг нас, и колючие снежинки врезались в крошечные открытые участки щек рядом с кислородной маской. Я поставил регулятор на максимум 2,2 литра в минуту. пасан большую часть пути вообще обходился без кислорода, но моё распухшее горло просто не пропускало достаточно воздуха в лёгкие. И каждый вдох сопровождался жуткой болью. В эти часы происходили поистине странные вещи. «Когда мы пришли на место нашего пятого лагеря, немцы зачем-то сожгли оставшуюся палатку импера. Пасанг посадил меня на камень рядом с пепелищем и привязал мою страховочную веревку к камню, словно я был ребенком или тибетским пони, который может убежать. Сам он отправился на поиски кислородных аппаратов и запаса продуктов, которые мы спрятали среди камней к востоку от лагеря, ближе к северной гряде» если только Зигли и его друзья не нашли и не присвоили их. Пока я сидел там, время от времени снимая кислородную маску в отчаянных и бесплодных попытках втянуть в себя больше воздуха и кислорода из разреженной атмосферы, по снежному склону спустился Жан-Клод и сел на камень рядом со мной. «Я так рад тебя видеть!» — прохрипел я. «И я рад тебя видеть, Джейк!» Он улыбнулся мне, наклонился вперед и опустил подбородок на рукавице, обхвативший лопатку ледоруба. У него не было ни кислородного аппарата, ни маски. Я подумал, что они, наверное, слетели, пока он падал на ледник. «Погоди», — сказал я, пытаясь мыслить ясно. Я знал, что здесь что-то нелогично, но не мог сказать, что именно. «Откуда у тебя ледоруб?» — наконец спросил я. Я видел его привязанным к рюкзаку Реджи, когда они с Диконом пошли к вершине. Жан-Клод показал мне светлую деревянную рукоятку ледоруба. На ней были три зарубки на расстоянии примерно третьей от головки. — Я взял ледоруб Сэнди Ирвина оттуда, где ты оставил его на камне, — ответил ЖК. — Сэнди сказал, что не возражает. Я кивнул. Это все объясняло. Наконец я набрался смелости и спросил. «Каково это быть мертвым, друг мой?» Жека, характерным гальским жестом, к которому я привык, пожал плечами и снова улыбнулся. «Ether mort, c'est un peu comme être vivant. Mais passe l'heure...» Тихо ответил он. «Быть мертвым — примерно то же, что быть живым, но гораздо проще, французский». «Я не понял. Можешь перевести, ЖК?» «Конечно», — сказал Жан-Клод, вонзив клюв ледоруба глубоко в снег, чтобы на него можно было опереться, он повернулся ко мне. «Это значит...» «Джейк!» — голос Пасанга доносился из-за снежной пелены. «Я здесь!» — прохрипел я, стараясь не закричать от боли в горле. «Я здесь, с Жан-Клодом!» Ж.К. достал часы из кармана пуховика Финча. «Мне нужно идти вперед и разметить маршрут для вас с пасангом. Поговорим позже, мой дорогой друг». «Ладно», — согласился я. Из снежного вихря вынырнул пасанг с двумя полными кислородными баллонами и еще одной брезентовой сумкой с едой и другими необходимыми вещами. «Я вас плохо слышал, мистер Перри». «Что вы только что крикнули?» Я улыбнулся и покачал головой. Боль в горле была слишком сильной, и испытывать ее еще раз совсем не хотелось. Пасанк вставил запасной баллон в раму у меня за спиной, снова установил регулятор расхода на максимум, убедился, что воздух идет по трубкам, и помог мне прикрепить ремешок кислородной маски к кожному мотоциклетному шлему. «Становится холоднее», — сказал он. «Мы должны идти, пока не доберемся до четвертого лагеря на северном седле. Вы не возражаете, если мы пойдем в связке? Короткой. Пятнадцать футов. Мне нужно вас видеть или слышать, если понадобится помощь, даже при такой метели». «Конечно», — сказал я, не снимая маски с трубками и клапанами. пасанк почти наверняка не мог ничего понять. Он привязал короткую веревку, и я встал покачнулся, потом с помощью шерпа восстановил равновесие и двинулся в сторону крутой северной стены, а не северного гребня. Пасанка остановил меня, похлопав по плечу. «Наверное, мне лучше идти впереди, мистер Перри». Я пожал плечами, пытаясь в точности повторить типично французский жест ЖК, но, конечно, не смог поэтому просто стоял, притопывая замерзшими ногами, и ждал, пока пасанк передаст мне веревку, а потом пошел за ним, стараясь не отставать.